Ночью я мог убить его. Мне ничего не стоило снять со стены старый охотничий нож и перерезать ему, мирно спящему, горло. Я много раз проделывал этот трюк на баранах, но, во-первых, я не хотел делать это в своем доме. Во-вторых, меня бы легко вычислили. Останки его аэроскутера лежали у тропы, ведущей к плато ветров. А в поселении никого, кроме меня, не было. В-третьих, он все еще оставался моим гостем, Отец всегда говорил, что убийство гостя худшее из грехов. Так я сидел напротив его постели, думая, какая месть купит сполна 20 лет семейной жизни, пропитанной ложью, изменой и коварством. С господином Чи все было ясно. Он знал, на что шел, и поэтому завтра умрет. Самое замечательное в моем плане то, что он сделает это сам. Мне не придется марать руки. Что касается его старой знакомой, Тут есть над чем подумать. Я могу быть милосердным и, незаметно устранив Йонга, жить с ней прежней жизнью. Могу отвести душу и избить ее, потребовав всех признаний. Наконец, я могу умертвить ее. Но зачем мне проводить остаток жизни в тюрьме? Есть вариант, достойный моих страданий. Когда она вернется домой, я сделаю ей во сне волшебный укол. Она будет долго-долго жить, ждать своего Чи, смотреть, как я становлюсь сварливым стариком и удивляться что совсем не меняется. А лет через сто до нее дойдет, что она потеряла всех, кого любила, и осталась одна. Вот тогда бессмертие станет самым страшным наказанием. Этой ночью я не спал. Ждал нужного часа. Я поднялся затемно, подошел к моему гостю и потряс за плечо. «Что такое Амар? Мы едем в Азур? К ней?» Я покачал головой и сказал. «Вставайте, Чинако, я должен вам кое-что показать». Он выглядел сонным и жалким, начал дрожать, едва мы вышли во двор. «У меня плохое предчувствие, Амар. Не томите! Сейчас!» На плато ветров прямо за моим домом есть одна достопримечательность – каменный крест, стоящий на краю обрыва. Местные горняки рассказывали, что это захоронение еще первых переселенцев. Когда я покупал здесь участок, то решил не разрушать чужую могилу. Йонг остановился, едва завидев крест. «Куда мы идем?» «Мы уже пришли». «Что это?» В глазах его застыл ужас, как тогда на тропе, где я нашел его. «Чи, мне очень жаль. Я и представить не мог, что вы знакомы. Только сегодня ночью до меня дошло. Да он же рассказывает о моей сестре». Йонг часто заморгал, словно ослеп. «Зачем вы меня сюда привели?» Я взял его за плечи, и произнес, чеканя каждое слово. «Вы не слушаете меня, Чинако. Это могила женщины, которую вы ищете. Она моя сестра, понимаете? Ника рассказывала вам обо мне». Его трясло. Взгляд стал туманным, но как только он услышал ее имя, в глазах вспыхнул прежний огонь. «А От, откуда вы знаете ее имя?» «Еще раз повторяю, я ее старший брат». Мы вместе росли на старой земле». «Она? Она как-то упоминала о вас. Говорила, что разница в возрасте у вас небольшая. Кажется, клев пошел», — подумал я. «Точно. Она приехала ко мне несколько недель назад. Сказала, что они с мужем сильно поругались и попросилась остаться. Она сильно простудилась в горах, все время кашляла. Мы думали, все пройдет, но у нее начался отек легких. Утром я проснулся а она не дышит». Йонг, как пьяный, пошёл к кресту, споткнулся, а камень еле устоял на ногах. Я произнёс, глядя ему в спину. «Мне правда жаль Я любил её так же, как вы. Всего неделю назад я похоронил её, а потом нашёл на тропе вас». Йонг что-то прошептал, но я разобрал только «напрасно». Затем он повернулся ко мне и произнёс. «Мне нужны доказательства, что это её могила». «Какие же тут могут быть доказательства? Вам принести лопату?» Он покачал головой, кусая губы. «Ее настоящее имя – Ника Коваль», – начал я. «Это ее девичья фамилия. Моя тоже, но я изменил ее на Абу. Так было лучше для бизнеса. На подбородке у Ники был тоненький шрам. Это я когда-то по неосторожности попал в нее бумерангом. Она всегда была бойкой и упрямой, гнула свою линию. С детства ее интересовали только танцы. Я мог бы еще много чего рассказать о ней, но это вам скажет больше». Я извлек из кармана резную брошь, которую заранее прихватил из ее комнаты. Украшение было сделано из того же прозрачного камня, что и рукоять его трости. Жена однажды привезла эту брошь с Гейзера. Кто знает, может, это был еще один подарок Йонга. План сработал. Еще мгновение, и я увидел, как любовник моей жены согнулся и упал. Какое-то время он беззвучно плакал, раскрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Потом его рыдания стали похожи на рев раненого зверя. Странно, но мне стало жаль его. Я подошел и положил руку ему на спину. На секунду я даже усомнился, стоит ли наносить решающий удар. Но как только я вспомнил, что моя жена предпочла этого бесплодного калеку мне, Теперь важно было каждое слово. «Крепитесь, чьи!» Он медленно разогнулся, сделал глубокий вдох. Его лицо ничего не выражало. В глазах пустота. «Вы не понимаете. Мне больше незачем жить». «Так только кажется. Дома вас ждет жена. Любимая работа». Он разъяренно замахал руками, разбрасывая снег вокруг. Затем успокоился, зачерпнул пригоршню, умылся. «Странно складываются человеческие судьбы», — заметил я. «Кто-то приезжает на голем, чтобы посмотреть на пик смельчака и почувствовать счастье в горах. А кто-то находится у подножья самой высокой горы на планете и глубоко несчастен». Йонг оживился. «Так это правду говорят о смельчаке?» «Что именно?» «На рассвете он разовеет из-за того, что накаляется изнутри». Все живое мгновенно сгорает на его поверхности. Я кивнул. Местные племена, что жили здесь до землян отправляли на пик тяжело больных, чтобы избавить их от страданий. Чи, куда вы? Он уже не слушал меня. В сумерках покачивалась его фигура, опирающаяся на трость. Направление Йонг взял верное. Склон, по которому никто не ходит, потому что он ведет к пику смельчака. Я полной грудью вдохнул морозный воздух. Погода опять портилась. С востока надвигались тучи. Пошел мелкий снежок. Медленно приближался рассвет. Откуда-то сверху послышался странный рокот. Я поднял глаза и увидел космолет, выбирающий место для посадки. Только не сейчас. Впрочем, Йонг ушел достаточно далеко. Небольшое судно, которое обычно используют для перевозки пассажиров в горах, приземлилось посреди плато. Спустился Трап. От силуэта корабля отделилась женская фигура. Ника. Я не был готов к такому скорому ее появлению. Ничего, будем импровизировать. В какой то веке ты решил встретить меня лично? Бросила она на ходу. Вид у нее был взволнованный. Волосы рассыпались по плечам и спутались. Снежинки мерцающими огоньками оседали на локонах. Я внезапно понял, что жутко соскучился по ней. Неужели она принадлежала мне все эти годы? Пускай даже был этот Йонг, она все равно осталась со мной. Давай возьму сумку. Я сама, там только форма. Ты не предупредила, что приедешь. Сколько ты заплатила за личный космолет с инструктором? Не ждал меня? Ответила она вопросом на вопрос и с тревогой посмотрела вдаль. Йонг давно уже должен был исчезнуть за первой возвышенностью, но за ней начиналось следующее. Снегопад пока не усилился, и на склоне можно было заметить крохотную фигурку человека. «Кто это там?» «Еще один безумный турист. Решил подойти к смельчаку максимально близко. Ты предупредил, что это смертельно опасно?» «Сотню раз ему объяснял. Но ты же знаешь, какие они упертые». Она рассеянно огляделась. «Ты сама не своя. Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто дурное предчувствие. Встала посреди ночи и поняла, что мне нужно домой». Она не лгала и, похоже, абсолютно ни о чём не догадывалась. «Послушай, Амар, может, мы ещё догоним этого бедолагу и переубедим?» Он сказал, что просто сделает пару фотографий и вернётся. Ника немного успокоилась. Мы возвращались домой, и тут я вспомнил, что Йонг писал ей письма. Что если он упомянул там обо мне? Она не должна узнать, что он был здесь. Если Йонг потерял её контакты, то, скорее всего, ему пришлось отсылать сообщения на раздаточный модуль. это значит Писем она еще не читала, но как только она придет домой и семейный компьютер опознает ее по сетчатке глаза, сообщение отправится немедленно. Я ломал голову, чем бы ее отвлечь, но этого не понадобилось. Остановившись во дворе, она принялась разглядывать что-то на снегу. Второго шанса у меня не будет. Я быстро вошел в дом и приказал компьютера открыть ее почтовый ящик. «Назовите пароль!» Гадать было некогда. Я не мог прочитать писем, но видел что у нее два новых сообщения. Решение пришло мгновенно. «Удали программу получения писем». «Она точно вам больше не нужна?» «Точно». «Все непрочитанные письма можно будет восстановить, когда вы вновь захотите загрузить программу на компьютер». «Это уже было неважно». «Сейчас главное выиграть время». Я вышел из кабинета и обнаружил, что Ника до сих пор на улице. Это было странно, но очень кстати, потому что в спешке я чуть не погорел еще на одной улике. У кровати, на которой спал Йонг, стоял его кейс. Болван. Как я мог забыть, что он остался в гостиной? А Йонг тоже хорош. Неужели горе ослепило его настолько, что он бросил свой препарат и пошел умирать? Я схватил кейс, вошел к себе в кабинет и запер дверь. Замок на кейсе был простенький, без кода. Йонг, дружище, ты все-таки очень беспечный человек. Хранить такое сокровище незащищённым? Я вспомнил, как он умирал на тропе и показывал мне скрюченной рукой в сторону чемоданчика. Тогда я мог просто взять кейс и пройти со своим караваном мимо. Правда, в этом случае я не узнал бы, что за ценность в нём хранится. Нужно отдать покойнику должное. Йонг, ты на многие вещи открыл мне глаза. Защёлка никак не хотела поддаваться, и я попробовал подцепить её ногтем. Теперь когда эликсир молодости у меня, можно было не горячиться. Зачем тратить единственный экземпляр на Нику? Месть Йонгу меня вполне удовлетворила. Через несколько лет она поймет, что Чи умер или разлюбил ее, и успокоится. Возможно, даже начнет гордиться тем, что ее муж – единственный человек в галактике, который торгует зельем бессмертия. Думаю, мне удастся сделать копии препарата. Я даже мог бы подарить ей вторую молодость, и возможность танцевать в куполе, если она раскается. Какое-то движение за окном привлекло мое внимание. Я поднял голову и увидел Нику. Она стояла у каменного креста и с таким же тупым упрямством, как во дворе, разглядывала снег. Затем она огляделась, закусила губу, нервным движением убрала с алба волосы и вдруг с места рванула и побежала. «Ника!» – позвал я. Но окна в доме почти не пропускали звуков. «Да что она там увидела?» По спине пробежал холодок. «Трость! Его трость оставляет следы на снегу!» «Догнать! Переубедить! Успокоить!» Я бросился было за ней, но задел бедром кейс. Он упал со стула, стукнулся крышкой, и на пол посыпались письма. Их было много. Одни написанные от руки, другие распечатаны на принтере. Оказывается, она умеет писать стихи. Какое-то время я стоял в замешательстве. Затем вышел на крыльцо и посмотрел вдаль. Она была уже далеко. Полы длинного пальто развивались, мелькали серебристые сапожки. Не лучшая одежда для прогулки по горам. Йонг тоже все еще виднелся на горизонте. Теперь он стал просто крохотной точкой, медленно ползущей по склону. Все равно теперь ему конец. Я хотел броситься следом, но разум взял верх над чувствами. Далеко она не уйдет. Начинается снегопад, и чем ближе к вершине, тем более разрежённым становится воздух. Я взял крепкую верёвку, надел маску, лидоступы и пошёл следом. Хотел захватить лидоруб, но решил, что обойдусь без него. Небо светляло. Лиловое солнце, укрытое одеялом туч, медленно просыпалось, лениво выползая из-за гор. Никогда ещё я так не ждал рассвета. Даже если ёнка останется лежать на склоне и не дойдет до вершины, смельчак опалит его своим жаром. А Ника не сможет догнать своего друга, потому что скоро на ее пути ляжет ледник. Попробуй пробегись по нему на своих каблуках. Может быть, от кислородной маски или от адреналина в крови я начал соображать ясно. Неужели Йонг соврал, что препарат у него с собой? Вряд ли. Этот чудак до глупости наивен». Он обманывал жену, меня, природу, судьбу, самого Бога. Но не скрывал этого по своему легкомыслию. Всё, что он мне говорил, правда. Где же тогда сыворотка? Он носит её на себе? Нет. Я ничего не заметил, когда осматривал его раненого. Я шёл по склону и наблюдал, как снег медленно, но верно засыпает следы. Частые и глубокие от её каблучков и широкие мужские. Один след стопы прямой, другой немного уходит внутрь вот здесь он упал а оперся на трости пошел дальше глубокие ямки отверстия которые оставлял в снегу ее подарок я вспомнил как держал прозрачную рукоять в руках как прочитал надпись на стержне в ней твоя сила под ней ника подразумевала себя их преступную любовь или саму трость тут меня осенило какой глупый трюк старый как сама земля Трость с откручивающейся ручкой. Спрятать препарат внутрь стержня. Что может быть проще?» Я прибавил шагу. С тревогой посмотрел на небо. «Теперь рассвет не был для меня желанным гостем. А что? Могу его спеть? Я ведь в маске или доступах, а он, наверное, лежит без сознания на склоне. Пойду и сделаю то, что не решился сделать на тропе. Заберу ненужную ему вещь». Снегопад усиливался. Первая возвышенность осталась за спиной, я начал спускаться к перевалу, чтобы взойти на второй хребет. Из-за туч сложно было сказать, скоро ли рассвет. Теперь они заполнили все небо, как в тот день, когда я возвращался с караваном из шахты. Горы снова стиле выбрали удобный момент, чтобы наказать меня за взрывы, но сил у меня было еще много. Когда я достиг второго гребня, снег скрыл все белесой пеленой. Я не мог разглядеть Нику и, конечно, не видел Йонга, но судьбоносный след его трости все еще был различим на снегу. Я думал, что найду жену у ледника, жалкую и плачущую, утешу и отправлю домой. А может, прикажу ей дожидаться меня на месте. Соблазн забрать трость с препаратом слишком велик. Но у ледника ее не оказалось. Я нашел только серебряные сапожки, припорошенные снегом и брошенный рюкзак. Пошла по льду. «Сумасшедшая!» Надела свои пуанты, которые зеркальные танцовщицы используют, чтобы не скользить по куполу, и каким-то образом удержалась на гладком склоне. Я растерянно огляделся. Снег вихрился по холодной стеклянной корке. Следов было не видно. Вначале ледник был пологим, но я знал, что дальше он набирает крутизну. Йонг, вероятно, сумел продвинуться не очень далеко. Может быть, на его тросте есть шип? В любом случае, рано или поздно он соскользнет к основанию пика смельчака. На рассвете вершина достигнет своего температурного максимума, и тогда ледник начнет лить горячие слезы. Между льдом и вулканом возникнет облако пара. Кое-кто из местных рассказывал, что именно там можно выжить. Но я уверен, что артишоку в пароварке лучше, чем тому, кто туда попадет. Я мог бы бросить умирать этих влюбленных голубков, но это было бы слишком романтично. Именно так, как любит Йонг. Да и терять полагающиеся мне за моральный ущерб вознаграждения не хотелось. Злость удесятерила мои силы. Кошки вонзились в лед, и я лихо рванул вверх. Из-под шипов вылетали белые искры. Снежная крупа, летящая навстречу, ослепляла. Но я хотя бы был в маске, а каково им там, во мгле? Пусть получат по заслугам. Думал я, чувствуя мертвый холод ледника под животом. Пусть знают. В спину мне дохнуло жаром, под правой ступней поплыла земля. Я обернулся и чуть не ослеп от яркого розового сияния. Теперь понятно, зачем все эти безумцы лезут в горы. Им нечего терять в жизни, может быть, даже они мечтают умереть покрасивее. Но я не хочу. Пускай несчастному, обиженному, одинокому мне нужно жить, жить вечно. И еще, я любил ее и до сих пор люблю. Не моя вина, что она жаждала чего-то другого. Когда лёд подо мной начал превращаться в жижу, я увидел, как на склоне что-то блеснуло. Трость с прозрачной рукояткой покоилась на льду в каких-нибудь 10 шагах от меня. Я громко вскрикнул, и тело моё стало облаком.